свирепствовали жестокие разбойные банды. Надо отметить, не только обычные шайки из вчерашних крестьян, но и отряды профессиональных воинов, обученных зачастую даже лучше, чем воины герцога Умберто XV Эльмайнорского. И с одной из таких банд жрец Белгора столкнулся на подъезде к столице герцогства, городу Майнору. Поперек дороги, перегораживая проезд, лежало поваленное дерево, на котором сидели лесные братья. Полтора десятка неплохо вооруженных бандитов. «Вылазь! Оплата дорожного сбора!» прокричал один из бандитов, косматый громила, стуча палицей по дверце кареты. Фригеноем покрепче перехватил висевший на шнурке амулет поисковик и с достоинством вышел наружу. «Вокруг лес!» Но столица уже недалеко. Следовательно, неподалеку должны находиться знаменитые эль-Майнорские егери. Однако разбойный народ чувствовал себя совершенно спокойно. Это уже не к добру. И можно сказать определенно, что ничего хорошего из встречи с ними не предвидится. «Кто такие?» – громко выкрикнул жрец. «Старший, ко мне!» Разбойники от такого поведения торопели. Кругом никого.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 Одним движением Фриге Ноем откинул плащ в сторону, чтобы лесные братья могли увидеть золотую кайму, идущую по низу его одежды – знак жреца Белгора. Но никакой реакции от разбойников не последовало. Полное равнодушие и непонимание того, кто стоит перед ними, и чем это для них может кончиться. Конечно, в далекой юности жрец не стал бы препятствовать бандитам, не почину ему мирские дела. И, скорее всего, он отдал бы им все, что имел –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 привязанный позади кареты. «И что за ленты? Какое им обозначение?» спросил Ноем. «Так...» э...» Поняв, что убивать его не будут, кучер поднялся на ноги. «Красная, егерь рядом, белая, богатый пассажир, синяя, ни то ни сё, средненький». Мужичок жалобно посмотрел жрецу в глаза и попросил. «Простите меня, ваша милость». «Посмотрим, как довезёшь». Жрец милости махнул рукой и уселся в карету. До столицы герцогства добрались скоро, и получаса не прошло, как в герцогские ворота въехали. Стражники внимательно осмотрели карету. Проверили подорожную жреца и отметки о пересечении границы, после чего предупредив, что ему в обязательном порядке как владеющему силой необходимо отметиться в одном из храмов города, пропустили.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 где бы он незамедлительно уничтожил храм враждебного бога дракона Йорга, а Эль-Майнор со своими странными законами, и презрительно сплюнув в сторону чужого храма, жрец вошел в свой. На входе его встретили два жреца-охранника, попросили представиться и незамедлительно проводили гостя к настоятелю храма, достопочтенному Хайме Трогграну, первому учителю Фригенойма,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 Обрадовался Хайме Трогран. «Мой лучший ученик, Фриги Ноем!» «Рад видеть вас, учитель!» Ответил с улыбкой Ноем и, поклонившись в пояс, сказал. «Благодарю вас за науку, достопочтенный Хайме Трогран. Именно благодаря знаниям, которые вы вложили в мою голову, она все еще на моих плечах. И я могу служить нашему небесному покровителю». Жрецы обнялись. Сели друг против друга и, отложив воспоминания о прошлом до более удобного случая, сразу перешли к делам. «Вы получили известие от Верховного Жреца относительно меня?» спросил Ноем. «Да», подтвердил настоятель. «Однако помочь тебе смогу немногим. Сам понимаешь, участок работы здесь сложный, все силы уходят на интриги и борьбу за души человеков. Да и не пускают нашего брата-жреца ко двору или государственные учреждения. Терпят, но сторонятся. И это относится к представителям всех богов. Что вы узнали о ведуньи Гоини? Мало. Старик провел рукой по своей роскошной длинной бороде. Дромы ведунья – наемники герцога. И отряд Гоины сейчас где-то на севере ведет поиск следов злого Ковена. Что за ковин такой? заинтересовался Фригеноем. Ты ведь уже знаешь, что здесь в Альмайноре творится. Да слышен. Да и сам с разбойниками по пути столкнулся. Разбойники это мелочь, что на виду, махнул рукой Тругрант. Тут дела серьезнее творятся. Совершенно неодаренные люди, обычные рядовые граждане меняются.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 и выбрасывал из себя огромное количество энергии. И дабы спасти город, ученый разработал, а потом успешно применил методу по сбросу разрушительной энергии на расстоянии в несколько сот километров от места падения метеорита. Он оказался прав, и согласно методе энергия разбрасывалась по площадям. Город был спасен, а когда через несколько лет камень иссяк, метода была забыта.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 Шесть линий и все пересекаются в одной точке. Далеко в степи у предгорья Анхорских гор. Всё бы ничего, но точка эпицентра сброса энергии находилась в необычном месте – в одном из четырех сакральных центров мира Тельхор. Поскольку через эти места во времена незапамятные боги и их дети приходили в мир людей. Что это может быть? – спросил Ноем. Кто знает? Пожал плечами Хайми Трогран. «Мое мнение таково. Кто-то, а этот кто-то, скорее всего, Рахи, ищет возможность взломать печати гнева, которыми боги запечатали переходы в иные миры. Своей силы у них нет, и все, что они могут, резать людей и преобразовывать эманации смерти в чистую энергию, которые пытаются взломать печати. Зачем? Не знаю». И даже, если честно, помыслить об этом боюсь. Я вас понял. Но люди, которых назвали злым Ковином, тут при чем? Просто представь. Идет жертвоприношение. Людей пытают, мучают и режут. Тут же стоят сборщики энергии. И с помощью мощных артефактов, той же блеклой луны, например, преобразовывают по смерти людей. Потом направляют эту энергию на врата с целью сломать печати гнева.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 А потому энергия может вернуться обратно. А с нашей стороны степь ровная до самых лесов Балтского моря. Энергия приходит и впитывается в любого ближайшего человека, который, получая все это, просто сходит с ума. Ибо даже в переработанном виде смерть останется смертью. Это Зоротоксис сумел скинуть энергию так, чтобы она никому не повредила. А у Рахов знаний нет. Просто швыряют по пеленгу в нашу сторону. Думаю, дело обстоит именно так. Опять Рахи. В сердцах выскочило у Фриги Нойма. И тут они проклятые. Именно поэтому тебе нужна ведунья Гойна. Да, подтвердил Нойм. Дело, которым я занимаюсь, имеет к крахам самое прямое отношение. Тогда удачи тебе, ученик. И если найдешь ее, то можешь поделиться с девушкой тем, что узнал. Возможно, она уже и сама о чем-то догадывается. На следующий день, купив лошадь, Фригиной мод был на побережье Балтского моря, где рыскала свора дромов во главе со своей волчицей. Три недели потратил жрец на то, чтобы догнать Гойну, но постоянно опаздывал. Он въезжал в обезлюдевшую деревушку и выяснял у чудом уцелевших жителей, что воины со знаком золотой волчьей головы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 Усмехнулась девушка. Жрец повернулся и увидел ту, кого так долго искал, ведунью Гойну, дочь Бравлина и Родославы, темноволосую стройную девушку в легком доспехе с пронзительными зелеными глазами и мечом в руке. «Зачем ты искал меня, человек из проклятого штангорда?» Глаза Гоины полыхнули гневом. «Ты помнишь своих сестер ведунья?» Вместо ответа спросил жрец. Клинок узкого меча чуть дрогнул, за малым не метнувшись в лицо фриги Нойма, и девушка ответила. «Не смей поминать кого-то из моих близких, жрец!» «И все же я попробую!» Нойм старался выглядеть спокойным, и пока ему это удавалось. «Твои племянники живы, Гойна, и ты нужна им!» «Врешь!» Голос девушки задрожал. Ты такой же лжец, как и ваш герцог, предавший наш народ. Ненавижу вас, штангорцев, презираю!» «Это правда». «Взять его!» — выкрикнула девушка, и на плечи жреца навалились два воина, вновь повалив его на снег и связав руки. «Это правда!» — закричал Фриги Ноем. «Клянусь своим богом!» «Ночью я проведу обряд на поиск родной крови, И если ты говоришь правду, — девушка склонилась над ним и горько усмехнулась, — то мы продолжим разговор. А если ты нас обманываешь, смерть твоя будет долгой и мучительной. Все просто. Между великими силами, которым мы служим, мир и понимание. Но между нами, людьми, мира нет. Ночь жрец провел связанным подли костра. на котором дромы готовили ужин. Огойно пропадало где-то в зимнем лесу. Фригиноем закоченел, руки и ноги затекли, и хорошо еще, что тепло от костра не давало замерзнуть окончательно. Были ситуации в жизни служителя Белгора и похуже, но его пленение выглядело унизительно, и это больно било по самолюбию. А еще нервировало то обстоятельство, что его заморочила своим чародейством девушка. Впрочем, ради дела –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 Первый раз настолько серьезный обряд проводила. Нарушила тишину она. Тяжело это. Устала. И что выяснила? Спросил Ноем. Ты не солгал? Ответила девушка. Как это ни странно. В самом деле мои племянники живы. Однако у них своя дорога. А у меня и тех, кто со мной своя. Поэтому как бы мне не хотелось помочь мальчишкам,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 Девушка устало потянулась всем телом и ответила, «Искать причины возникновения злого Ковина. Мы наемники герцога Умберта, и пока он дает защиту нам и нашим семьям, мы будем ему служить». «Я могу дать информацию относительно злого Ковина», – сказал жрец, поворачиваясь к девушке. Но она его уже не слышала, свернувшись калачиком возле костра, ведунья мирно спала.